Отказывают духовенству собора озорнические придерзости, грабят его хлеб, завладевают рыбными ловлями и покосами. Выборные крестьяне этих соборных вотчин с своей стороны подали в Сенат просьбу, что по грамотам крестьяне работать на соборное духовенство не обязаны, обязаны только давать по пяти рублей с выти, что и платили бездоимочно. Но недавно протопоп отнял у них от каждого двора по десятине и принудил пахать. От этого и от других насильств двадцать две семьи разбежались, а новый протопоп, Павел Иванов, сын старого, притеснял их больше отцовского, отнял еще земли по три загона натягло, и эти сенные покосы отдал в наем по семидесяти рублей в год. Отдал также в наем рыбные ловли, отнял у крестьян мельниц и они должны на своей мельнице молоть хлеб, платя деньги. Протопоп от всех этих статей получает в год по 335 рублей, а их привел в конечное разорение. Еще 15 семей разбежались, за которых подушные деньги платят оставшиеся крестьяне. Очередных в рекруты не отдает А у прочих крестьян детей ловит, и отцов, и матерей забирает и бьет своими руками, а иных и кнутьями, чтобы они детей своих поставили, и отдает в рекруты за одного подва и берет в складку от других помещиков немалые деньги. Крестьяне жаловались Преосвященному еще в 1739 году. Тот назначил следователя... духовных дел старосту попа Федора Бокова, но поп по свойству с протопопом следствие не произвел. В 1740 году жаловались в Синод. Но как только протопоп узнал об этом, то по согласию с воеводою и подьячем подал в канцелярию прошение, что крестьяне ему ослушны, вследствие чего забрали их человек сорок и били притьми приговаривая, чтоб на протопопа нигде не просили. Подали вторичную жалобу в Синод, и опять ничего не сделано. А протопоп берет их сыновей, женит насильно на купленных своих жонках и держит у себя, так купленных холопий. А подушные платят за них крестьяне, многих крестьянок мучат в доме своем тяжкую работаю, требуя взяток. А священник Василий Степанов берет из деревень девок и женок молодых и держит у себя по месяцу, забыв страх Божий, имея законную жену. Синод еще в 1753 году освободился от своего оберпрокурора князя Якова Шаховского, который был сделан генерал-крик с комиссаром на место Степана Федоровича апраксина Место Шаховского в Синоде занял Афанасий Львов, который так неловко вмешался в дело своих родственников и своего приказчика против Сафонова. В описываемом году синод получил из Сената очень неприятную для него бумагу. Сенат потребовал ведомостей. Первое. Сколько в каждом монастыре положено быть монахов и сколько на них определено порций? Второе. Сколько из этого наличного числа монахов убыло? и при том, сколько их порций осталось? 3. Ныне на тех порциях отставных штаб, обер и унтер-офицеров и рядовых сколько содержится? Сенот отвечал, что ведомостей прислать не может, ибо положение о монахах, составленное в прежнем, бывшем монастырском приказе, если только такое положение было, вместе с прочими делами бывшей коллегии экономии — сгорела в московский пожар 1737 года. За этим следовала длинная жалоба на недостаток в содержании монастырей. Если и бывают остатки от доходов, то не всегда и не во всех монастырях истрачиваются в другие годы в случае нужды за хлебным недородом. «Итако за оном» «Винословием тех остатков действительно и утвердительно, чтобы всегда могли быть в своем совершенно достаточном и единственном состоянии, почитать отнюдь не должно и невозможно», — говорилось в ответе Синода. Но Сенат, не тронувшись этим винословием, приказал написать в Синод введение, что в 1744 году 13 апреля в общей конференции Синода с Сенатом, при слушании выписки об определении отставных военных для пропитания в монастыри, члены Синода сообщили, что из некоторых епархий и монастырей к сочинению штатов ведомости присланы, а с остальных взыскиваются... я рассуждалась о том, чтоб в священном синоде сочинить штаты о доходах денежных, хлебных и всяких во всех епархиях и монастырях и расписать, сколько в какой епархии и монастыре надлежит содержать духовных, штаб, обер и унтер-офицеров и рядовых При том же надобно надеяться, что и о положении прежде бывшего монастырского приказа в канцелярии синодального экономического правления известие есть, ибо почему, каких доходов в ту канцелярию ежегодно собирать должно, и сколько нужно оставлять в домах архиерейских и монастырях, Для этого в канцелярии находятся окладные книги, из которых можно составить ведомости без дальнейшего затруднения в переписке и продолжении времени, что и благоволит Священный синод учинить в непродолжительном времени. Там же 12 января и 30 сентября. Адмиралтейская коллегия также получила неприятный ответ от Сенат. Эта коллегия считала... 700 тысяч рублей в недосылке с 740 по 752 год из 1,2 млн рублей, положенных на нее из таможенных, кабацких и канцелярских сборов, и потребовала выдачи этих 700 тысяч. Сенат приказал отказать, потому что в 732 году положено из отпускаемой на Адмиралтейство суммы строить Кронштадтский канал, доки и прочее. но вместо того с 743 года по ныне из других государственных доходов на это строение в отпуску 1 243 738 рублей, чем недосылкой и заменяется. Новое финансовое учреждение Купеческий банк обратился к Сенату за разрешением встреченного им затруднения, которое грозило разрушить его в самом начале. Ему велено было брать в год по шести процентов с рубля. Купец, требующий денег, должен объявить под заклад привезенный им к Петербургскому порту товар для удостоверения, что его больше четвертую долю против требуемой им суммы.